Глава одиннадцатая. Один раз вместо окружного доктора в гостиницу к Ханне пришел Вениамин. У нее сидел Олайсон. Сперва Вениамин подумал, что Олайсон зашел случайно, но потом оказалось, что за ним посылала Дина. Старый доктор был недоволен, ушибы и раны были настоящие, и кто их нанес, тоже было неизвестно. Но Ханна на отрез отказалась заявлять Ленсману. Она будет отрицать вину Ола и сына, если они заявят Ленсману вместо нее. Поэтому все ограничилось так называемым визуальным заключением для Комитета по здоровью. Оно гласило «пятимесячный плод мужского пола, нормального сложения, умер при преждевременных родах, возможная причина – сильное повреждение и шок, полученные матерью от ударов или падения». «Не нравится мне это», – старый доктор прищурился на Вениамина. От они подписали оба. Вениамин кивнул. Ты знаешь и его, и ее. Думаешь, это может повториться? Вениамин заставил себя встретиться глазами со старым доктором. Это было необходимо. Я не настолько знаю Олаисона. Мне казалось, что я хорошо знаю Ханну, но он пытался выиграть время, взвешивал каждое слово. Он обвиняет меня в том, что я отец ее ребенка». Голос у него сорвался. «Вот как?» Старый доктор внимательно смотрел на Вениамина. Вениамин ответил на его взгляд, не чувствуя себя победителем, этого только не хватало. А как на это смотрят люди? «Как бы они ни смотрели, это не так», — твердо сказал Вениамин. У старого доктора были кустистые брови, похожие на выцветшую льняную пряжу. Когда он волновался, брови начинали шевелиться. «Окружной врач ни при каких обстоятельствах не должен позволять, чтобы о нем ходили такие слухи», — хмуро сказал он и оглядел Вениамина с головы до ног. «Я знаю. Поэтому будем радоваться, если у Ханны Ола хватит ума погасить этот скандал. Это спасет всех, кроме нее самой». «Все зависит от точки зрения», — сказал старый доктор и добавил, — «Я дал тебе положительную рекомендацию в качестве моего преемника и, полагаю, ты получишь мое место, поэтому я не хочу больше слышать об этом деле». Рейнснес все больше захлестывала предотъездная лихорадка. Все нервничали. Работники и служанки не знали, о чем можно говорить, а о чем лучше помолчать, Любой неосторожный вопрос мог вызвать взрыв, например, возьмет ли Сара в Америку своего котенка, а Стина – ткацкий станок, или где они будут жить, попав в большой город по ту сторону моря. Стина и Фома готовились к долгому и нелегкому путешествию. В список всего, что они брали с собой, то и дело вносились поправки, сопровождаемые тяжелыми вздохами. Исаак ехал с ними – Он отказался возвращаться к Олой и сыну и с трудом сдерживал слезы, сжимая кулаки в карманах штанов. В противоположность царю он твердо решил ехать. День отъезда неотвратимо приближался. В газете уже было объявлено об аукционе. По причине отъезда в Америку 12 апреля в усадьбе Рейнснес на аукцион будет выставлена всевозможная домашняя утварь. Катки, новая печь для хлеба, мебель, постельные принадлежности, инструменты, приспособления для обработки пуха, сельскохозяйственные орудия, растения в горшках и ящиках и многое другое. Сара, прихрамывая, ходила по комнате и дрожащим голосом читала это объявление вслух. «Как же мы будем жить до отъезда, если все продадим? Как-нибудь проживем. Главное – знать, сколько денег мы за все это выручим», – ответила Стина. Сара – Сказала Карне, что еще не решила, поедет она или нет. Это так страшно. А еще морская болезнь. Несколько неделям придется плыть в открытом море. Она слышала, что от морской болезни даже умирают. Людей буквально выворачивает наизнанку. А если кишки выйдут наружу, на место их уже не вернуть. Вениамин утешал Сару и говорил, что медицине такие случаи неизвестны. Все это выдумки людей с богатым воображением, но Сара ему не верила. Она почти перестала есть и часто плакала. Анна уговаривала Сару принять окончательное решение и пыталась втолковать ей, что они не бросят ее, если она решит остаться дома. Но ничто не помогало. Необходимость сделать выбор сжигала Сару изнутри. Дина приехала из Странстедета, чтобы до аукциона купить то, что, по ее мнению, должно остаться в Рейнснесе. Узнав о нерешительности Сары, она пошла в дом Стина, чтобы поговорить с ней. Сара должна быть счастлива, что ее родители нашли в себе силы начать новую жизнь. Конечно, их ждут трудности, но все будет хорошо. От морской болезни не умирают, страна за океаном откроет перед молодой девушкой большие возможности. Там выбор больше, чем здесь. Страна такая огромная. Сара умная и начитанная. Если она захочет, то может поступить в школу. В этом Дина не сомневалась. А новый язык она выучит с легкостью. В молодости легко преодолеть любые трудности. Сама Дина уехала не такой молодой, как Сара, и все-таки выучила немецкий. А сколько Сара встретит там новых людей, молодых, она должна радоваться». Знала бы она, каково пришлось Дине, когда она приехала в Берлин с одной виолончелью и небольшим дамским багажом, как она выразилась. Сара позволила уговорить себя. Стинья была так благодарна Дине, уговорившей Сару ехать, что оставила в своем доме печь для хлеба, которую они с Фомой приобрели на собственные деньги. Без нее в кухне было бы слишком пусто. Дина настоятельно предлагала заплатить за печь. «Не такие уж мы бедные», — сказала Стина. «Я знаю, что это ты заплатила за билеты Саака, чтобы ему не пришлось принимать деньги от Олэйсона. Этого достаточно». Дина сдалась и больше не заговаривала о деньгах. «И об Олэйсоне тоже. Они говорили о другом, о прошлом, о чем никогда не говорили прежде. Пришло время поговорить обо всем. Путь за море был длиннее, чем до Берлина, а письмам нельзя было доверять. В конце концов, Дина попросила у Стина разрешения поговорить и с Фомой о том, что когда-то случилось, когда-то в юности, и о чем никогда не говорилось. Стиня выставила из дома всех посторонних, повязала платок и часа два ходила по берегу, чтобы они могли поговорить без помех. Дина ждала на кухне, когда Фома вернется с работы, Он удивился, увидев ее, и спросил, где Стина. «Я пришла, чтобы поговорить с тобой», — объяснила ему Дина. «Наконец-то этот час настал». «Может, Фома предчувствовал это, когда на пристани был свидетелем ее невероятного возвращения домой. Потом он заставил себя забыть, что между ними осталось что-то недоговоренное». «Бениамин знает, что ты его отец», — сказала Дина. Фома невольно улыбнулся. Говорить об обиняками было не в ее правилах. Выходит, он знает больше, чем я ему говорил. И кто ему это сообщил? Я. Сегодня? Нет, когда он учился в Копенгагене. А теперь, наконец, пришел и мой черед узнать об этом. Можно сказать и так. И что я должен делать? Не знаю, Фома. По ее голосу он слышал, что ему позволено взять верх, Позволено сказать все, не опасаясь, что она одернет его, у него защемило сердце. Но слов больше не было. Он давно изжил прошлое, все, что так и осталось незавершенным и недосказанным. «Как же он к этому отнесся?» — заставил себя спросить Фома. «Это можно себе представить». «И что же можно себе представить?» «Недоверие, гнев, все что угодно». Фома забыл, что у него есть руки. Забыл, что с ними следует делать. Он их еще не вымыл. Но он положил их на стол и нагнулся к Дине. «В юности ты прогнала меня и поклялась, что это не мой сын. Я тебе уступил. И не стал донимать Вениамина тем, что его отец — сын безземельного арендатора. Но я работал на его усадьбе, как на своей собственной. Стол качнулся, когда Фома снял с него руки и пошел к умывальнику». Вымыв руки в цинковом тазу, он тщательно вытер их. Ведь за этим он и пришел домой. Но он забыл, что имел обыкновение снимать рубаху и мыться до пояса. Поэтому он не поверил своим ушам, когда Дина спросила, «Разве ты не собираешься снимать рубаху?» Фома поднял глаза на мутное зеркало. Дина сидела за столом и смотрела на него. Против его воли годы побежали назад. В зеркале все казалось хрупким, как стекло, но близким. Молодость. Он годами носил в Рейнснессе, жерде, пахал землю и думал, что все это напрасно. Но вдруг она пришла и одним взглядом вернула ему молодость. «Рубаху? Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросил он. «Я помню, ты обычно снимал ее, когда приходил из хлеба, и мылся. И что?» «Я хочу посмотреть на твою спину до того, как ты уедешь». Он смотрел на ее отражение в зеркале, эти глаза. Он и не знал, что все уже решено. Не знал, пока не заметил, что его дрожащие пальцы начали расстегивать одну пуговицу за другой. Фома попробовал рассердиться на то, что уступил ей. Но он израсходовал свой гнев больше тридцати лет назад. Теперь же он выпрямился, и у нее на глазах стянул с себя рубаху, Не зная, что делать с рубахой, он смял ее в комок. «Не оборачивайся!» Нет, он не стал оборачиваться. Зачем? Ведь он видел ее в зеркале. Он только глубоко вздохнул и вскинул подбородок. Дина сидела неподвижно. Они видели друг друга в мутном зеркале. Несколько раз Фома, глубоко вздохнув, задерживал дыхание. Только это и говорило ему, что время идет. Она не видела его лица. Но он ее лицо видел. На нем была написана радость, и Фому охватило странное чувство невосполнимости. «Какая у тебя спина, Фома!» — прошептала она. Ее рот приоткрылся, потом губы сомкнулись, а слова остались витать в воздухе. Они впились в него, отыскали себе укромное местечки. Ему хотелось увести их с собой за море, где поля будут чужие, но солнце тоже... Однако жизнь есть жизнь. Что он мог ответить на это? Никто на свете на такое не отвечает. Он тоже не должен. Что ты хочешь, Дина? Хочу попросить у тебя прощения за все, что я когда-то по недомыслию взвалила на тебя. Он так и не обернулся. О чем она говорит? Что ты сказала? Она повторила, у него ссаднило спину, Он был беззащитен и не мог найти слов. Разве он думал когда-нибудь, что ему придется отвечать на такое? «Ты получишь прощение», — молодым голосом прошептал он. Она замерла на своей табуретке, потом ее лицо дрогнуло. «Спасибо, Фома». Он хотел надеть рубашку, но она быстро встала. «Нет, не надо. Я уже ухожу. Мне больше ничего не нужно. Я для этого проделала долгий путь из Берлина». Фома опомнился, когда она уже закрыла за собой дверь».